Глава 43. Снова обман. В роскошной квартире многоэтажного дома, куда привезла Ариэля миссис Уоррендер, он застал сыщика Тутса, Марка и мистера Уорендера, отца похищенного ребенка. Отец казался совершенно убитым, почти невменяемым. Не вставая с кресла, он протянул Ариэлю руку. На его лице промелькнула болезненная улыбка, и он жестом пригласил садиться. У него были энергичные черты лица и коротко подстриженные, сидеющие на висках волосы. «Благодарю вас, мистер, что вы откликнулись на наше горе. Поговорите с ними!» Он указал на Туца и Марка. «Я не в силах, простите». «Задача проста, мистер!» Начал Тут свое объяснение. «Надо только действовать быстро и решительно. Вот план города, фотография билдинга. Крестиками отмечены этаж, квартира, окно. Окна всегда открыты. Вот план квартиры». Тут скоротко, ясно, деловито наметил план действия. «Если сегодня ребенок не будет в наших руках, завтра будет поздно. Идемте, я покажу вам, откуда вы можете совершить взлет». С плоской крыши, где у уорендеров был разбит сад, орел стремительно поднялся по отвесной линии. Он так давно не летал и с удовольствием отдавался знакомому чувству свободы, легкости, простору воздушной стихии. И отказаться от этого, о, если бы возможно было унести Лолиту в какую-нибудь прекрасную свободную страну с чудесными цветами и деревьями. Почему он не унес ее в джунгли? Свил бы гнездо на раскидистом дереве и жил бы с нею и шарадом. Но мечтать было некогда. Внизу бурлил и грохотал чужой огромный город. А над головой в синей бездне неба мирно мерцали звезды. Арель вновь посмотрел вниз. Он видел, словно огромный план, остров Манхэттен, разделенный на квадратики кварталов с темным прямоугольником Центрального парка и Бродвеем, протянувшимся через город. Все берега изрезаны зубцами доков и пристаней. Вот широкий черный гудзон, отражающий огни бесчисленных пароходов и каботажных судов. Лонг-Айленд, статуя свободы, с неугасимым светом в протянутой руке. Улицы, залитые светом, казались светящейся решеткой. Темными угрюмыми утесами возвышались небоскребы. Рабочий день был окончен, и свет в их окнах погашен. Бесчисленные клерки разошлись по домам. Нижние же этажи небоскребов и других зданий пылали огнями витрин, реклам, отбрасывая красноватый отблеск на стены. На некоторых темных небоскребах змеились световые экраны. Кое-где в окнах верхних этажей еще горел свет. Эти огоньки казались крупными звездами, упавшими с неба и не долетевшими до земли. А вдали до горизонта протянулась черная гладь океана с движущимися звездами пароходных огней. Рель чувствовал прохладное дыхание океана и с удовольствием вбирал в грудь чистый воздух высот. Он не без труда нашел нужный небоскреб, этаж, квартиру, окно и полетел к цели. Это было первое окно от угла. Тутс не обманул, окно было открыто, и освещено. Ариэль сначала заглянул в окно. Хорошо меблированная комната была пуста. Тогда он влетел в окно и опустился на пол. Двери прямо и налево. За дверью налево должна быть детская. Войти туда, схватить ребенка, укутав одеяльцем, чтобы не простудить и вылететь. Если кто встретится, ни о чем не говорить и действовать быстро, пользуясь неизбежным замешательством. Ариэль направился к двери налево и тихо открыл ее. Он увидел детскую. В кроватке лежал ребенок, над ним нежно склонилась молодая женщина. Ребенок не спал. Он ворочался, тихо плакал. «Мама!» – вдруг позвал он, протягивая ручонки. Молодая женщина взяла ребенка на руки и поцеловала с нежностью матери. Ребенок положил ей на грудь голову и обнял ручонками за шею. «Крошка моя, не плачь, Сэм, не плачь, детка!» Женщина стояла спиною к Ариэлю. Ариэль стоял в полном недоумении и нерешительности. Он не сомневался, что видит около ребенка мать. Но кто же тогда миссис Уоррендер и о каком маленьком Сэме она говорила? «Не вырывать же ребенка из рук матери!» Качая сына, женщина повернулась и заметила Ариэля. Она улыбнулась, доверчиво пошла к нему навстречу, воскликнув. «Наконец-то я так ждала вас!» Ариэль окончательно перестал что-либо понимать. Он неподвижно стоял в дверях, не зная, что сказать, что предпринять. «Сэм еще с утра жаловался на боль в головке», сказала женщина и протянула Ариэлю ребенка. «Одно несчастье за другим». Риль догадался, что его принимают за доктора, и чтобы распутать хоть одно недоразумение, он промолвил «Простите, миссис, я не доктор». Женщина побледнела, вдруг прижала ребенка крепко к груди, отступила на несколько шагов и со страхом спросила «Кто же вы? Как вы вошли? Вы не от них ли? Не от этих ужасных людей, которые хотят отнять у меня мое сокровище?» И она замолчала, глядя на сына взглядом, исполненным тревоги. Нет, Орель был решительно негоден для таких дел. И лучше всего было бы ему повернуться, выбежать в другую комнату и улететь через окно, предоставив несчастной женщине думать, что все сейчас происшедшее было галлюцинацией. Но у Ариэля явилась мысль, что его обманом вовлекли в какое-то гнусное преступление, и ему хотелось узнать правду. «Простите, миссис, не бойтесь меня, я вам сейчас все объясню. Очевидно, здесь происходит какое-то недоразумение». «Джордж!» – крикнула женщина, дрожа всем телом. В ее волнение передалось ребенку, и он заплакал. Послышались быстрые шаги, и в комнату вошел мужчина средних лет. Увидев Ариэля, он побледнел, как и его жена, стал между нею и Ариэлем, как бы защищая ее, и сурово, почти грубо спросил. «Кто вы? Что вам здесь нужно?» Потом, вглядевшись в Ариэля, воскликнул с искренним удивлением. «Мистер Биной? «А ваша фамилия, сэр?» «Уорендер. Чем могу служить?» «Уорендер?» С таким же удивлением воскликнул Ариэль. Они некоторое время смотрели друг на друга с недоумением. Потом Ариэль, уже окончательно убедившись в том, что его обманули, решил откровенно рассказать обо всем родителям Сэма. «Я должен поговорить с вами, мистер». И в кабинете Уоррендера Ариэль рассказал, как он был вовлечен в дело, умолчав только о своей способности летать. «Бандиты хотели использовать мою исключительную ловкость. Я проник к вам по карнизу из соседней квартиры. Я чрезвычайно рад, что не стал орудием этих ужасных людей», – закончил Ариэль. Уорендер покачал головой и сказал, «Я верю вам, мистер Биной, вы были введены в заблуждение и действовали из благородных побуждений». «Простите меня, но, несмотря на ваш спортивный гений, вы, по-видимому, очень неопытный молодой человек и мало знакомый с нашей страной». Впрочем, столь ловкий ход мог сбить с толку и не такого простодушного юношу. Ужасно подумать, ведь если бы случайно жена не была возле ребенка который немного захворал, катастрофа была бы неминуема, ребенок бы погиб, наша жизнь была бы разбита, но эти хитрые и безжалостные люди рассчитывали на то, что приняв вольно или невольно участие в одном преступлении и тем самым скомпрометировав себя, вы все всецело оказались бы в их руках, стали бы их рабом, их слепым орудием, потому что они всегда могли бы посадить вас на электрический стул обычный способ казни в нашей стране. Свалив на вас свои преступления, полиция у них на откупе. Ужасно. Еще одно их покушение не удалось, но что будет завтра? И мистер Уоррендер в свою очередь рассказал Ариэлю о кошмаре, в котором он и его жена живут целый месяц, показывая анонимные письма с требованием денег. Я переплатил уже немало, но чем больше давал, тем больше они требовали, угрожая во что бы то ни стало похитить ребенка. Из своего особняка я для безопасности переселился сюда. Здесь, думалось мне, нужно следить только за дверями, не беспокоясь о окнах. Я нанял слуг специально для наблюдения за приходящими сюда людьми. Но кто поручится, что и среди слуг нет сообщников гангстеров, похитителей детей». «Нам, кажется, остается только одно – покинуть эту страну!» С грустью закончил он. Риль посмотрел на часы. Время уже было близко к полуночи. Он поднялся. «Я вполне верю вам, мистер Биной, — сказал мистер Уоррендер на прощание. «Бандиты так не ведут себя. Можете спокойно покинуть мою квартиру. Должен, однако, вас предупредить, что бандитам нельзя изменять безнаказанно, а вы изменили им». Жизнь ваша в большой опасности, и самое лучшее было бы для вас немедленно оставить Нью-Йорк, а еще лучше совсем уехать из Америки. Благодарю вас за совет, мистер Уоррендер. Я так и поступлю. Вы правы. В этой стране даже добрый поступок вдруг превращается в ужасное преступление. И на прощание мистер Уоррендер крепко пожал руку человеку, который едва не унес его сына на мучительную смерть. Выйдя из кабинета Уоррендера, Аврелий в раздумье зашагал по длинному коридору. Так вот к чему в этом ужасном мире приводит его способность летать. Пирсы, Раджа и пасторы, Четфилд и бандиты – для всех он только орудие их личных корыстных целей. Здесь ему никогда не выбраться на самостоятельную, независимую дорогу, не построить честной и спокойной жизни. Чудесный дар, о котором грезят люди в мечтах и сновидениях, превращается здесь в какое-то проклятие. Нет, скорее бежать из этого города, от этих черствых, жестоких людей. Что же делать дальше? Его положение очень рискованное. А вдруг Уорендер или его жена все же позвонили полиции? К тому же возле билдинга могли дежурить гангстеры и их сообщники. И Ариэль решил вылететь в одно из окон, выходящих в коридор. Ариэль стремительно летел через город. Наметив наиболее затемненную часть парка, он быстро опустился и вышел на аллею. Навстречу ему бежало несколько человек, очевидно заметивших падение какого-то предмета. «Кто-то упал?» – задыхаясь, спросил один из них. «Не кто-то, а что-то!» – ответил другой. «Вы не видели, мистер?» – обратился он к Ариэлю. «Да, я тоже видел. Вон там, кажется, за решеткой возле клумбы» ответил Ариэль, указывая в сторону. И он поспешил дальше, вздохнув с облегчением. Все окончилось благополучно.